Примешь ли ты его помощь или погибнешь в водовороте греха, греха, греха? Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Щербакова. Программа, которая отныне будет постоянно звучать на волне Трансмирового радио, посвящена проблеме наркомании. Наркомания это многолетнее наслаждение смертью, сказал писатель Франсуа Мариак. Увы, сегодня эту горькую усладу смертью переживают совсем юные люди. За несколько последних лет наркомания значительно помолодела. Если раньше средний возраст наркомана в мире составлял 25-30 лет, то нынешним наркоманам от 15 до 20 лет. Наркотики стали доступнее, и если раньше использовался дорогой героин, то сейчас молодые люди закачивают в свой организм то зелье, что попадается под руку. Проблема наркомании перешла к студентам и школьникам. Достаточно зайти на какую-нибудь дискотеку попроще и увидишь, что там все, мягко говоря, не в себе. Убивают свою жизнь совсем юные создания. Медленно, из-подваль ради иллюзорной радости, которая калечит их судьбы, судьбы их близких и разбивает сердца отцов и матерей. Наркотики – безжалостный враг человечества. Из его ужасных объятий вырваться удается немногим. Ведь, как говорила певица Эдит Пиаф, «Момент, когда человек колется не для того, чтобы ему стало хорошо, а чтобы не было плохо, этот момент наступает очень быстро». Эта программа «Новый проект Трансмирового радио». Команда искренних последователей Господа Иисуса Христа изучила и подобрала обширную информацию о наркомании. Мы подготовили эти беседы для вас, дорогие слушатели, чтобы предупредить об опасности наркотиков и их спутника СПИДа, чтобы укрепить вашу стойкость к соблазну наркобизнеса, чтобы предостеречь от обманчивой жизни легкого поведения. Наша цель также помочь людям, уже попавшим в капкан наркотиков, и их семьям. Постоянными участниками наших радиопередач будут опытный врач-нарколог и пастор церкви, а также люди, которые пережили эту страшную беду – наркоманию, и с Божьей помощью смогли вырваться из ее цепких рук. Надеемся, что этот разговор в эфире даст надежду отчаявшимся, поможет измученным душам обрести новую жизнь». Без ужасающей зависимости. Итак, начнем. Как же пристрастилось человечество к наркотикам, как они появились? Различные растительные или синтетические вещества наркотического действия знакомы людям уже несколько тысяч лет. Они употреблялись в религиозной и медицинской практике самых древних племен и народов. Колдуны индейских племен в Южной Америке использовали кактус пейотель, который считался божественным растением. Ацтеки употребляли другое растение – гриб псилоцибы, божественный гриб. Применялись и другие растения, вызывающие физиологические и психические изменения в организме человека. Их потребляли люди разных культур в разных целях – во время религиозных обрядов, для восстановления сил – для изменения сознания, для снятия боли и неприятных ощущений. И, наконец, в XIX веке употребление некоторых видов наркотиков настолько распространилось в мире, что получило репутацию аристократического занятия. Оно служило признаком принадлежности человека к высшим слоям общества. А в XX веке наркомания стала глобальной проблемой. Целые регионы мира, такие как Колумбия, Афганистан, страны «Золотого треугольника», сегодня являются центрами международной наркомафии. Не обошла эта чума XX века и наш регион. Нужно отметить, что основным распространителем моды на наркотики, преимущественно гашиш и ЛСД, стало возникшее в 50-х годах прошлого века движение хиппи. Оно оказало огромное влияние на становление целого пласта культуры и положило начало новым специфическим направлениям философии, литературе, живописи, музыке. В основе этого движения лежал бунт против жестокости общества, стремление уйти от действительности, чтобы найти то, чего не удавалось найти в реальности, а главное – обрести любовь, нехватка которой очень остро ощущалась и до сих пор ощущается людьми. Но очень скоро иллюзии развеялись. Стало очевидно, что на этом шатком пути найти любовь не удастся. К тому же развившаяся индустрия наркотиков заполонила мир синтетическими тяжелыми препаратами – которые очень быстро овладевали человеком и делали его своим послушным рабом, уже не оставляя ему никакого выбора. За последние 10-15 лет в Украине и России особенно среди молодежи наблюдается значительный рост распространения наркотиков, например, анаши, опиума и героина, который на сегодня считается самым опасным наркотиком. Растет и употребление алкоголя. Однако наркомания как зависимость в более широком ее понимании может появиться и не от химических веществ. Но пусть нам расскажет об этом человек, который благодаря своему профессиональному опыту хорошо осведомлен в этом. Знакомьтесь, в нашей студии врач-нарколог Сергей Васильев. Сергей, расскажите, пожалуйста, подробнее, чем пленили людей наркотики. Слово «наркотик» происходит от греческого глагола «наркао» – вызывать «онемение», «оцепенение». Наркотики – это средство, активно действующее на головной мозг человека, его центральную нервную систему и на психическое состояние. Наркотики бывают естественного или искусственного происхождения. Они могут изменять нормальные психологические функции организма, а многократное их употребление приводит к физической или психической зависимости. По своему воздействию на организм наркотики разделяют на три основные группы. Первая – это вещества и средства, угнетающие центральную нервную систему. Опиатные наркотики, опиум, морфин и героин. Некоторые медицинские препараты, применяемые в качестве снотворных и успокаивающих средств. Вторая группа – наркотики возбуждающего типа действия, психостимуляторы, кокаин, амфетамины. И третья группа – это вещества галлюциногены, то есть препараты из конопли, анаша, марихуана, ЛСД и ингалянты, бензин, ацетон, некоторые растворители красок и другие. Но на самом деле наркотиков намного больше. Алкоголь – это тоже наркотик. Нередко такую зависимость вызывают и другие, казалось бы, безобидные вещества. Например, вполне легально продаваемые или назначаемые врачом медикаменты, снотворные, успокаивающие или болеутоляющие лекарства, многие патентованные средства и таблетки для похудания. Доктор, а как действуют наркотики? Думаю, следует говорить не столько о чувственном воздействии наркотиков на людей, сколько о том, как изменяется сознание, настроение человека, который их потребляет. У него возникают проблемы во всех областях жизни. Наркотик проявляет себя в антиобщественном поведении человека. Возникающие у наркоманов враждебность, обиды, эгоизм отрезают их от остального мира. Все хоть чуть-чуть незнакомое кажется враждебным, опасным, чужим. Мир наркомана резко сужается, одиночество становится образом жизни. Наркоманы принимают наркотики, чтобы выжить. Это единственный способ жить, который они знают. Мне по долгу службы приходится слышать, как сами наркоманы говорят. Поначалу мы считали, что употребление наркотиков вполне приемлемо для окружающих и что, по крайней мере, мы можем контролировать употребление. Но у нас не было и мысли о масштабах той беды, которую встретили в будущем. В какой-то момент наркотики вышли из-под нашего контроля. Слушая такие откровения наркоманов, понимаешь, что хорошие времена у них обычно быстро заканчиваются. Это падение длится с разной скоростью, но... Несмотря на то, занимает ли оно годы или дни, наркоманы неизбежно скатываются в яму. И те из них, кто не умер от этой болезни, по мере ее развития оказываются в тюрьме, психиатрической больнице или в состоянии полного морального упадка. Наркоманы теряют друзей и любимых людей, ведь у них другие интересы, другая жизнь, и это вызывает у наркоманов злость, обиду, разочарование и боль. Они сожалеют о прошлом, боятся будущего и испытывают слишком сильное потрясение перед настоящим. Они ищут выход годами, но чувствуют себя все более несчастными и все менее удовлетворенными жизнью. Выход тут может быть лишь один – нужно бросать наркотики. Как помочь наркозависимому человеку вырваться из этого капкана? Как вести себя тем, чьи близкие стали наркоманами? Каковы духовные корни этой страшной болезни? Об этом мы поговорим в следующем выпуске нашей передачи. Настраивайтесь на волну Трансмирового радио через неделю в это же время. Вы слушали программу «Из водоворота». Ее подготовили сотрудники Харьковской студии. Наш адрес – Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, 93, Харьков, 61003, Украина. До новой встречи, друзья!